Глава 46. Александр. Плоды терновых ветвей мечты. Мы закалили сердца до поры, Как ветер стремимся душою ввысь Над пропастью страха и тьмы на свет. Печаль оставь вылечи свой недуг, В этом вечном танце жизни и звуков вокруг. Пусть музыка мира звучит как хор, Танцуй же, как птица, лети сквозь простор. Стихи плохого Тарванийского поэта. «Арицкое море», корабль капитана Кроссмана, 945 год правления Астраэля Фуркага. Мир поглотил и плотная тьма воспоминаний. Шум сражения, грохот битвы, рев драконов все отступило, оставив лишь ледяное дыхание прошлого. В тот момент, когда я коснулся ладони Анисы, это мягкое наваждение сомкнулось вокруг моего горла, обрушив на меня нескончаемую боль. Я всегда знал, что это чувство однажды вернется. Сила, переполнявшая нас, напоминала о том, кем мы некогда были, кем была моя сестра и в кого я ее превратил. Крики по-прежнему раздавались вокруг, но я слышал только ее шаги. Легкие шаги по холодному каменному полу древнего храма, где когда-то звучали молитвы во имя жизни. Но в тот день, когда все произошло, здесь слышался лишь шепот мертвых. Они состояла напротив меня. Юная, такая хрупкая, ее волосы падали на плечи, обрамляя почти по-детски невинное лицо. Она доверчиво смотрела мне в глаза, не понимая причин моего странного молчания. Я тоже смотрел на нее. И знал, через мгновение все изменится. Мое сердце отказывалось принять правду, но разум все просчитал. «Александр?» — тихо спросила она, нахмурив брови. В ее голосе не было страха, и от этого становилось еще тяжелее. Я не ответил. Внутри меня неистовствовала буря. Преданность, ненависть, любовь, безумная жажда сохранить сестре жизнь — все смешалось с холодным безразличием древней силы которой я служил я знал одно выбора у меня нет дракон смерти требовал платы значительной платы он хотел получить жизнь той чья душа стоила достаточно чтобы сломать весы судьбы я не мог отдать анису и все же сделал это магия вспыхнула бесшумно и стремительно аниса рухнула на пол словно увядший цветок А я почувствовал, как ее душа вырывается из цикла жизни. Ее тело стало сосудом, колыбелью для пробудившегося дракона. Мир взорвался. Тьма поглотила пространство вокруг, и в этом хаосе родился новый порядок, в котором не нашлось места моей сестре. Но я вернул ее. Не мог потерять вот так. Все наши планы, вся эта бесконечная война, ничто не имело значения без Аниса. Все жертвы, которые я приносил, все мимолетные жизни, которые Хетт пожирал на алтаре судьбы, все это было частью большой игры, его игры и моей. Я вырвала нису из цикла жизни и смерти, связав ее неразрывно с этим миром. Она не осознавала, что останется здесь навсегда, пока я буду защищать ее. Хетт смеялся, когда брал мои обещания, мои клятвы и уродовал мою душу. Он знал, что я снова и снова буду возвращаться к нему, требуя защиты для Анисы, умоляя и выторговывая ее безопасность ценой чужих жизней. С каждым годом за моей спиной удлинялся шлейф смертей, крови, потерь. Все ради Анисы, ради того, чтобы она жила. И каждый шаг приближал меня к тому, чтобы Эйри, встретившая меня в Тарвании, сразу поняла. Я проклят. Все, чей путь пересекается с моим, умирают. Даже бессмертные существа. Мои размышления прервались внезапно, словно натянутая ткань прошлого разорвало настоящее. Передо мной стоял Астраэль, император, окруженный вихрем изумрудных драконов, которые казались продолжением его короны. Он улыбался. И только сейчас я почувствовал это. Нечто неправильное. Порчу, нарушение законов бытия, Рядом со Астраэлем пульсировала сила, которой здесь не могло быть. Сила слишком знакомая. «Ты!» Слова застряли в горле, когда я осознал, что именно ощущаю. Энергия Хетта. Астраэль заражен тем же проклятием, которое медленно уничтожает меня. Только он никогда не сопротивлялся. Император повернул голову с едва заметным интересом, словно не видел во мне угрозы. Как опытный шахматист, Он уже просчитал все ходы наперед. «Александр!» — крикнула Эйри. «Стой! Это не просто порча, он... Он использует ее!» Хет ничего не делает просто так. Прошептал я, осознавая свою ошибку. Астраэль поднял руку, активируя устройство стражу пир, которое я слишком хорошо знал. В тот же момент из теней выступила женщина в окровавленных одеждах. Некромантка! Ее пальцы плели черные энергетические нити, высасывая магию из всего вокруг. Сила покидала меня. Источники иссекали один за другим. они сопустились на колено, скованная той же темной энергией. Ее драконы теряли силу. Их рев становился тише, превращаясь в печальные стоны. «Ты ведь понимаешь, Александр?» произнес император, его голос расползся повсюду, как плесень. Что двоим проклятым хетом Тесно даже в огромном мире. Реальность начала искажаться, наполняясь эхом других времен. Вдалеке грохотала битва, но то, что происходило здесь, затмевало все. Цикл разрывался медленно, методично, как бесконечная цепь миров. Пламя рассекало воздух вокруг Астраэля. Его улыбка расцветала неторопливо, будто само время замерло, давая ему возможность насладиться моментом. «Александр, друг мой!» Наконец-то я могу говорить с тобой напрямую, без масок, без лжи. Друг мой, эти слова, произнесенные так же, как тысячу лет назад, затянули в моей душе тугой узел ненависти. Мы не друзья. Кровь, пролитая нами, давно поглотила любые связи. Иронично, что мы встречаемся именно здесь, именно сейчас, продолжила Страэль. Я всегда знал, что ты придешь, что попытаешься остановить меня. И знаешь что? «Я не собираюсь убивать тебя», — он усмехнулся. «Это было бы слишком просто и невероятно скучно. Нет. Поступим иначе. Ты будешь наблюдать, как я уничтожу все, что тебе дорого. Начнем с твоей сестры». Мое тело напряглось, как натянутая струна. Магия Хетта подступала, тяжелая и отравленная запахом смерти. «Аниса не имеет к тебе никакого отношения», — прошипел я, теряя контроль над собой. «Ты не тронешь ее». Император рассмеялся. «Какой же ты наивный. Твоя сестра, она особенная. Знаешь почему? Она одна из Дитта Белого Дракона. Одна из тех, кто сочинил легенды о драконах и богах. Она создана, чтобы уничтожить меня. Или дополнить меня. Внутри меня закипала ярость. Я мог думать только об одном — как защитить Анису. Но магия Хета сковывала меня, превращая в пленника собственного разума. Убью. Выдохнул я сквозь стиснутые зубы. Я хотел только свободы для нас с сестрой. Император приблизился ко мне. Его лицо исказилось гримасой самодовольства. Свобода? Ни ты, ни она никогда не были свободны. Это твоя слабость, Александр. Ты построил такую красивую иллюзию, что сам в нее поверил. Но знаешь, что самое забавное? Он снова улыбнулся. Я узнал ваши тайны. Тайны магов. Тайны белых дитта. Все это ложь. Его слова ранили меня глубже, чем любое оружие. Я сжал кулаки, подавляя внутреннюю дрожь. «Ты сошел с ума, Аст!» Сказал я, используя старое имя, которое когда-то связывало нас. «Твоя верность Хетту разъела тебя до такой степени, что ты видишь великий план там, где его нет. Ты просто инструмент, орудие!» Лицо императора помрачнело. Хет открыл мне правду. Показалось, что только я могу все изменить. И дал мне силу. Рука Астраэля метнулась вперед, словно щупальца тьмы, и в тот же момент раздался крик Аниса. «Нет!» Я бросился вперед, но страж Упир не позволял сделать ни шагу. Темная энергия некромантки обрушилась на меня, высасывая последние крупицы силы. Мое тело обмякло, и я почувствовал, как падаю, физически и духовно. Астраэль стоял надо мной, победоносный и безжалостный. Его фигура казалась огромной, как тень самого апокалипсиса. Он вскочил на спину одного из своих драконов и поднялся в небо, оставляя меня разбитым и беспомощным. Все рушилось. Все, за что я боролся, все, что я любил, ускользало из моих рук. Но одно я знал точно. Это еще не конец. Пока Аниса жива, пока в моем сердце теплится хоть искра надежды, я найду способ. Я найду способ победить. Холодный ветер обжигал лицо. Я заставил себя привстать на колено. Перед глазами все плыло, но я сфокусировался на одной мысли — выжить, выжить любой ценой. Потому что если я сдамся, то не останется никого, кто сможет остановить Астраэля. Он улетал все дальше, растворяясь в темном небе, но его слова эхом отдавались в моей голове. Только один бог правит этим миром, Александр. Это мой Эарт. Когда я сокрушу вашу хрупкую иллюзию, Он станет единственным истинным владыкой. Я смотрел ему вслед, чувствуя, как внутри разгорается новое пламя. Не просто злость или отчаяния, решимость. Любой ценой положить конец этому безумию.